Глава 29 Когда делегаты подходят почти вплотную к опушке, Богдан поднимается и выходит им навстречу Вместе с бывшим руководителем Уайтленда. Начинает говорить «Кто из вас главный?» Они переглядываются После чего женщина фуфайки показывает на единственного мужчину в их компании «Василич у нас за главного!» Мужик отмахивается. Хм, да куда мне? Мужиков в деревне почти нет, вот я и пошел. Присматриваясь к нему, а он довольно стар, скорее дед уже. Издалека возраст был не настолько заметен. Богдан, сделав короткую паузу, продолжает: В деревне еще есть вооруженные бандиты? Василька кряхтит и косится на женщину, стоящую рядом со строкбалистом. Мужики ушли все, оружия у нас нет. Да и какие у нас бандиты могут быть? Наш переговорщик подается вперед. «Самое обыкновенное. Сколько еще оружия в деревне?» Дед разводит руками. «Так говорю же, нет у нас оружия. Что было, мужики с собой забрали. Сынки, если не верите, проверьте. У нас только бабы, да пара стариков осталось. Всех остальных на этот попутал». Тут мне в голову приходит неожиданная мысль. Какое-то время кручу ее под разными углами. Потом откладываю в сторону карабины подхватив автомат, поднимаюсь, выходя из-под деревьев. Обе женщины подаются чуть назад, дед остается на месте, вперив меня угрюмый взгляд, обращаясь к нему. Шелоботный попутал и увел грабить, убивать и донасиловать. Женщина помоложе, стоящая на заднем фоне, охает. Дед дергается, как будто хочет обернуться к ней, но сдерживается. Отвечает. «Выпивка им нужна была, за ней пошли». Делаю шаг в его направлении. Еще они перебили почти всех, кто там был. Оставили только женщин, которых сразу и разложили после первого стопок. «Делаю паузу. Вижу, как подбираются делегаты, косясь на наше оружие и стоящие рядом с Богданом директрису, у которой разбито лицо. Продолжаю. «Они все мертвы. Сами по себе вы сейчас долго не протянете. Предлагаю выбрать. Или мы протянем руку помощи, взяв вашу деревню под опеку, или просто уйдем, и первая же группа, которая выйдет к вашим домам, положит тех, кто остался». Василич задумчиво скребет щетину на щеке, а за его спиной активизируется женщина постарше. «Как это вы нас бросите? Вы же полиция!» Они, похоже, пока еще не поняли. Вот до деду уже дошло. Вижу, как он шарит глазами по нашей одежде. Слегка повышает он голоса. «Нет больше полиции и армии. Ваши мужики сами оказались там, где и быть не должно, поэтому и сдохли. Если чьи-то мужья, сыновья там были, пусть засунут свое горе в задницу и провернут. Самих отпустили на дело. Попробуют отомстить, умрут. Если ты сама еще раз влезешь в разговор, пристрелю». «Раз главный у вас Василищ, пусть он отвечает за всех!» Сам дед, похоже, не сильно рад такому раскладу. Тяжело вздохнув, оглядывается на обеих женщин, потом переводит взгляд на меня. «Под опеку, это как? У нас поселитесь!» Отрицательно качаю головой. «Оставим одного человека, который будет перед нами отчитываться и заниматься управлением. Поможем с оружием, если что, придем на помощь. В обмен продовольствие и поддержку любого рода». Богдан бросает на меня удивленный взгляд, но через секунду берет эмоции под контроль. Самообладание у парня крайне неплохое. Василий четыре бит рука в потёртой куртке, явно колеблется. Наконец, выдаёт. «Так это не у меня одного спрашивать надо. Не могу я так за всех решить. И никто сейчас не может. Людей спросить надо». Делает жест рукой в сторону деревни, лицо напряжённое. Секунду размышляю. Хм, «Пожалуй, так будет даже лучше». «Тогда идём к вам». Есть место, где можно собрать всех жителей. Он пожимает плечами. Перед лайком, старым. Туда обычно насход всех зовут. Киваю ему. Еще пара фраз и троица, развернувшись, отправляется к окраине. Возвращаюсь за карабином, забрасываю его за спину и поднимаю остальных. Идем следом за делегатами, метрах в десяти позади. Глазами шарю по домам на окраине, параллельно объясняя свой план. Бывшая руководительница Вайленда, которую, как выяснилось, зовут Елизавета, внимательно слушает. После молчит, обдумывая ситуацию. Согласие дает, когда мы уже подходим к самой деревне. Пока следом затроются к месту, где они планируют собрать людей, кратко инструктирую остальных. Богдан Саны явно не до конца понимает, зачем мы это делаем. А вот дарис и Егор по-моему, уже догадываются, в чем суть идеи. За все время, пока мы шагаем по улице, никто из местных не высовывается. Несколько раз замечаю лица любопытствующих, выглядывающих в окна но они сразу же прячутся назад. Добравшись до места, отправляя деда обойти дома и собрать жителей. Женщин оставляй поблизости. Слишком уж мне не нравится выражение лиц у обеих. Место ожидания – пространство перед обшарпанным закрытым киоском. Он почти в центре деревни, на пересечении двух улиц, из которых она, собственно, и состоит. Отсюда они обе просматриваются, и мы можем наблюдать, как Василич ходит от одного дома к другому. Его, оказывается, по сути, так и зовут. Имя с Василий Васильевич. На местном жаргоне получается Дед Васильевич. Егора с Богданом посылаю проверить заброшенный дом, стоящий сразу за киоском. Когда возвращаются с докладом о том, что там пусто, посылая на чердак Дарию. В случае необходимости она сможет обеспечить перекрытие. Сами парни занимают позиции справа и слева от металлической коробки, которая когда-то была центром общественной жизни деревушки. А Анну с ее луком, который смотрится здесь слегка странно, отправляя к повалившемуся забору, наблюдать за тылом. Задача проста следить, чтобы никто не подошел незамеченным сзади. суть опасности открыть огонь из пистолета. Сейчас девушка стоит рядом с полуразвалившейся оградой, держа лук в левой руке, правая на кобуре. Первые люди подходят только через несколько минут, замечая, что далеко не из всех дамов, которые заходит наш посыльный, кто-то выходит. Около трети местных жителей, видимо, предпочитают остаться под защитой родных стен. Начинаем, когда он возвращается и сообщает, что обошел всех. Разведя руками, добавляет, что некоторые решили не приходить. Вокруг тихо переговаривается небольшая толпа. Человек 60-70 как минимум. В основном женщины разного возраста. Вижу только одного парня расхлебанного вида и нескольких стариков. Делюшек шаг вперёд и поднимаю руку, привлекая внимание. Гомон затихает. Васильич, который встал справа от меня и чуть позади, громко и напускно откашливается. Через пару секунд там не скрещиваются десятки взглядов. Убедившись, что все переключили свое внимание, начинаю говорить. Объясняю ему, что все отправившиеся в набег мужчины мертвы. Теперь их крохотная деревенька осталась совсем без защиты перед внешним миром. Первый же отряд мародеров, ищущий добычу, заберет у них все ценное, оставив женщин помоложе для забавы, а остальных пустив в расход. Нельзя сказать, что они реагируют позитивно, особенно на ту часть, где я рассказываю об их погибших мужиках. Но, тем не менее, слушают внимательно. Думаю, среди них как минимум десяток тех, кто потерял своих мужей. Впрочем, вполне может быть так, что некоторые сейчас даже рады. Не станет мужчина, который любит свою жену, отправляться к соседям, чтобы изнасиловать пару женщин. А если так, то значит их жены огребали в быту, как морально, так и физически, по крайней мере большинство из них. Когда дохожу до изложения своей идеи, они слегка теряются, у половины на лицах недоумение. Суть проста. Во главе их деревни становится Елизавета, у которой есть опыт управления. Ее помощником становится Дед Васильевич. Мы со своей стороны оказываем поддержку, в первую очередь оружием и прямой помощью в случае необходимости. Они снабжают нас продовольствием и доставляют иные имеющиеся ресурсы по нашему запросу. Когда показываю на их нового потенциального руководителя, взгляды смещаются с меня на женщину. Половина из того, что я излагаю, чисто воды профанация. Да, я действительно собираюсь доставить сюда оружие, если бывший директор доживет до этого момента. Возможно, она сумеет к этому времени верно определить лояльных к себе людей и удержать власть над этой крохотной деревней. Тогда у нас появится шанс на дальнейшие деловые отношения. Но вот прийти им на помощь в случае внезапного нападения мы не сможем. Возможно, в будущем, если получится достать рации, а лучше мобильную радиостанцию, это станет реальным. Но пока они, по сути, будут предоставлены самим себе. Впрочем, если Елизавета закрепится на своей позиции и подберет нужных людей, которых вооружит, то у деревни станет намного больше шансов на выживание. Закончив, уточняю, остались ли у кого-то вопросы. Руку поднимает одна из женщин среднего возраста. Глаза смотрят за строгим прищуром. «Могу поспорить, когда-то она была учительницей или работала с подростковым контингентом по какому-то еще профилю». Дождавшись, пока обращу на него внимание, начинает излагать свой вопрос. «Когда вы оставите оружие? Если тут будет только она, то мы все равно будем беззащитны». У одной из них оказались мозги в черепе, Не хватило смелости заговорить. Момент раздумывая. «Конечно, мы можем сейчас вернуться к Вайленду, забрать из хрона оружие и доставить его сюда». «Но, во-первых, новому руководителю этого усиления понадобится время, чтобы понять, кому его стоит выдавать, а кто пальнет тебе в спину. За час это точно невозможно выяснить. Во-вторых, оружие, спрятанное на базе, это огнестрелы, ранее принадлежавшие кому-то из деревни, что будет постоянно вызывать ненужные ассоциации». Определившись, начинаю отвечать. «Оружие мы доставим сразу же, как только представится такая возможность. Ориентировочно это займет от двух до четырех дней. В течение этого времени вооружена будет только Елизавета. Это создает определенные риски, но куда лучше получить оружие через несколько дней, чем оставаться без него постоянно. Другие вопросы отсутствуют, и я предлагаю начать голосование путем поднимания рук. Василич пытается сказать, что, мол, и так сойдет. Все равно понятно, что люди «за». Но мне нужна формальная процедура, которую сможет измерить ИИ. Так что настаиваю. Помявшись, дед предлагает поднять руки тем, кто выступает за наше предложение. Как выясняется, почти 80% присутствующих «за». Хотя сложно быть против при наличии косвенной угрозы в лице пятерых вооруженных людей. Еще трое голосуют против. Какая-то часть, судя по всему, предпочитает совсем не участвовать в этом фарсе. После того, как Васильевич, вжившись в роль, объявляет, что Елизавета стала новым руководителем их деревушки, перед глазами всплывает сообщение. «Вы оказали критичное влияние на развитие социального сообщества. Ваша награда – 7 баллов эволюции». Удовлетворенно усмехаясь про себя, моя догадка оправдалась. Видимо, центры контроля выдают баллы за все серьезные действия, влияющие на жизнь сообществ, включая и смену власти. Закончив процедуру голосования за руководителя деревни, приказываем разойтись по дамам. оставляя только Васильича, который сейчас еще нужен. Помимо него на площади остается та самая женщина со строгим взглядом. Ждет, пока остальные отойдут достаточно далеко и подходит к нам, обращается. Я тоже хотел бы помочь по мере возможности. Ваше предложение, если оценивать в разрезе сухих фактов, на самом деле неплохое. Но большинство наших сейчас буду смотреть на него совсем с другой позиции. Понимаю, о чем она. Для полной ясности уточняю. Что люди, которые перебили их близких, решили потом захватить власти в деревне. Она кивает в ответ. Думаю. Спрашиваю, не было случайно ее мужа или сына в том отряде? Отвечает, что нет. Как я и предполагала, она бывшая учительница. В деревню перебралась после того, как бросил супруг. Детей нет. Скажу взгляд на Василича и тот делает легкое подтверждающее движение подбородком. Хорошо. Интересуюсь мнением Елизаветы. Та совсем не против помощи, поэтому бывшего школьного преподавателя оставляем с собой. Теперь осталось решить вопрос размещения. Дед сходу предлагает дом их бывшего лидера, который сейчас пустует. Жил он один. Была связь с той самой маложавой женщины в подобии полушубка, которую Василич, в глаза, называет модницей. Но спорадическое с его стороны никаких серьезных намерений не было. Само жилье рядом, буквально в десяти метрах. Подаю сигнал дари спускаться с чердака и отправляемся туда. Василич идет первым, а женщину, предложившую свою помощь, я придерживаю, чтобы она немного отстала. В этом спрашиваю, был ли в отряде, вышедшем из деревни, кто-то близкий для будущего помощника деревенского староста. Когда-то отвечает, что нет, с выдыхаю. При наличии двух союзников, не горящих жаждой кровной мести, у Елизаветы есть какой-то шанс закрепиться. Калитка во двор оказывается открытой, как и двери в дома. Внутри следы недавней пьянки. Бутылки, остатки еды, посуды и стоящий в воздухе суровый запах перегара. Дарью Богдана оставляю во дворе. Анна и Егор прикрывают дом со стороны огорода. После того, как распахиваем окна, чтобы впустить внутрь свежий воздух, коротко совещаюсь с нашей ставленницей наедине. Передаю ей два клыка с восемью запасными магазинами. Один пусть оставит себе, второй в случае необходимости может кому-то вручить. Предупреждаю, чтобы не вздумала сразу его кому-то отдавать. Но женщина, похоже, и сама все понимает. По крайней мере, когда я начинаю озвучивать варианты развития ситуации, тормозит меня со словами, что уже набросало в голове несколько планов взаимодействия с местным населением и постарается продержаться до нашего возвращения. После этого беседуем с потенциальными помощниками. Оба сейчас выглядят адекватными и желающими помочь. Ключевой момент, чтобы остались такими же, когда мы покинем деревню. Васильич на предложение поставить по сторонам деревни огневые точки, где могли бы размещаться часовые, неожиданно заводит речь о том, что у них из мужчин осталось только несколько стариков. Мол, не потянут они? Его коллега по новой должности в ответ предлагает мобилизовать для этого женщину. В итоге они сходятся на том, что сформируют смешанную команду, которая займется этим вопросом. В целом, все это можно решить и без нашего присутствия. Но если мы хотим дать Елизавете шанс удержаться, то лучше продемонстрировать более или менее серьезный настрой с нашей стороны. Пусть даже подумают, прежде чем рискнуть ее прикончить. Хотя нам в любом случае нужно выдвигаться. Ревизию запасов в доме мы не проводили, но Василич с Валентиной заверяет, что в случае необходимости обеспечат своего нового шефа едой. Я обещаю, что мы появимся с оружием через 2-4 дня, после чего прощаюсь. Через минуту мы уже выходим за окраину деревни. Когда оказываемся под тенью деревьев, узнаю у остальных, было ли у них уведомление от центра контроля. Оказывается, что нет. Значит, начисление баллов производится исключительно для лидера группы, которая вмешалась в процесс, или для самого активного участника. В конце концов, переговоры о новом руководителе я вел лично, да и выступал перед толпой то же самое. Наша следующая цель — небольшая деревня Студенец, до которой около двух километров, если верить карте. За ней еще четыре населенных пункта разного размера. План прост — подобраться, оценить ситуацию, при возможности отстрелять местных эволюционистов, После того, как закончил выдвигаться в направлении психиатрической больницы для разведки, либо искать место для ночевки, как вариант вернуться в Толстобино, где наверняка найдется, где остаться на ночь. Мы с Егором идем первыми, Богдан и Анна на флангах, Дарья прикрывает тыло. Успеваем пройти около километра, когда студент внезапно останавливается, поднимая руку, тихо сообщает. Впереди и чуть справа люди, чувствую нескольких, но там еще десятка два пересекающихся запахов, возможно, их намного больше».